А жена-то как раз в убийстве не участвовала. Так что необходимо первым делом обеспечить тебе алиби, А Мэддокс я возьму на себя. Думаю, что мне удастся убедить его в том, что ты не причастна к смерти Филы, и в этом случае он не сможет препятствовать выплате страховки. Она взяла кочергу и пошевелила трава в камине. Значит, если бы в тот момент, когда ты, когда ты занимался фильмом, я была, например, в плитауне, дело могло бы выгодить. Спросила она так, будто они все еще обсуждали сюжет для рассказа. По крайней мере, мне так кажется, ответил он, допивая виски. Ну, как тебе идея? Мэг повернулась и внимательно посмотрела на него. Мне нравится. Просто ответила она. Нравится. Если бы ты знал, какая это мука проревать тут в глуши с человеком, которого терпеть не можешь. Ох, будь у меня пятьдесят. Ты знаешь, мне даже не верится, что это возможно. Получить свободу и такую кучу денег в придачу. Энсон почувствовал смутную тревогу. Уж больно легко все шло. Либо Мэг не отдавала себе отчета в том, в какое опасное дело собирался впутаться, либо уже давно подумывала избавиться от своего садовода. «Страховка достанется тебе?» Сказал он, сверляя ее взглядом. «Но я должен быть уверен, что ты со мной поделишься. Мне чертовски нужны деньги, Мэг». Да. Она поднялась. «Пойдем наверх». Он посмотрел ей в глаза и увидел в них такую нежность, что ему стало стыдно со своем недоверии. Часы внизу пробили пять, когда через открытое окно в комнату стал медленно вползать серый утренний свет. Энсон оглядел маленькую бедно обставленную спальню, поморщившись, повернулся к лежавшей рядом с ним женщине. Тосковый свет смягчил черты ее лица. И сейчас он оказался ему моложе и еще красивее, чем вчера. «Мэг! Мэг!» Тихо произнес он. Она шевельнулась, пропормотала что-то и положила руку на его грудь. «Ты спишь?» спросил он. Она открыла глаза. Посмотрела на него отсутствующим взглядом и улыбнулась. немножко. Я тоже. Он угнул ее и привлек к себе. Скажи, мне, то, о чем мы с тобой говорили, только сюжет для твоего рассказа? Она замялась. Yaz, güzel. Yaz, yapma. Sen bu işi yapmak istiyorsun. Ben de kucaklamak istiyorum. Ben de kucaklamak istiyorum. Ben de kucaklamak istiyorum. Ben de kucaklamak istiyorum. Ben de Мэг рывком села на кровати. «Даже если мы на это решимся, я боюсь, что яичек у нас не выйдет, сказала она. Она произнесла это так спокойно, что Энсон даже разозлился. «Я тоже боюсь», раздраженно сказал он. «Такое опасное дело требует времени на подготовку. Необходимо обдумать каждый шаг». «Скажи, Мэг, Ты действительно этого хочешь? Она кивнула.